и действительно ничего ему не сказала, чтобы он не расстраивался. Она боится, что я увижу, как она ходит вокруг дома, и пойму, что в ее поведении нет тайны и вообще ничего тревожного, поэтому исчезает, когда меня нет, и старается вернуться до моего прихода, но так, чтобы я непременно заметила, что она уходила. А позавчера... Она испугалась, что я видела, как она тут вышагивает. «Боже мой, Наджар! ну почему я такая дура, а? Почему я такая слепая? Почему не вижу очевидных вещей?» Аля не замечала, что по ее лицу катятся слезы. «Ведь я понимала, что Динка боится остаться одна». Но я думала, что она хочет всех нас зажать в кулак, чтобы мы дернуться не могли. А она всего-навсего хочет обратить на себя внимание». «Погоди!» Назар Захарович ласково сжал ее плечо. «Ну, Элка, ну хватит рыдать-то! У меня идея появилась». «Какая?» — всхлипнула Аля. «Хочешь?» Я с ней поговорю. — С кем? — С Динкой. — Ну да. — У нее зрительная память хорошая? — По-моему, нет. Али немного успокоилась и уже не плакала. Во всяком случае, Инну Шустову она начала идентифицировать, наверное, раз на пятнадцатый, а то и двадцатый, а до того не узнавала. — Знаешь, я заметил... «Она посторонним людям в лицо не смотрит», — задумчиво произнес Назар Захарович. «Вот когда мы у вас были, я у нее насчет фотографий спрашивал, потом еще в комнату к ней заходил, так она мне ни разу в глаза не посмотрела. Уставится в сторону и отвечает сквозь зубы. А с домашними? Она также себя ведет?» «Нет». — удивилась Аля. — Надо же, она никогда не обращала внимания на то, как Дина ведет себя с чужими. А Назар сразу заметил. — С нами она нормально разговаривает? — Да еще так в глаза вопьется, хоть беги. — Интересно, почему? — Маленькое, потому что... — усмехнулся Бычков. — Помнишь, как детки маленькие в прятки играют? — Зажмурится и думают, что раз им темно, то и другим тоже. Раз они никого не видят, то и другие их не найдут. Твоя племяшка с ума сходит от собственной некрасивости и подсознательно хочет, чтобы ее лица никто не видел. Вот и отводит глаза. Так это я к тому веду, что она меня вряд ли узнает, особенно в темноте. Так что случайного прохожего я вполне могу изобразить. «Хочешь?» «А зачем?» — не поняла Аля. «Могу с ней побеседовать о любви и дружбе и внушить всякие правильные мысли». «Нет, Наджар!» — она отрицательно покачала головой. «Я должна сама. Или пусть, Андрей. Но в любом случае это должен быть кто-то из нас. Иначе детский сад получится. Сами завели отношения с девчонкой в полный тупик, а потом зовем доброго дядю, дескать, поговори с ней, объясни, что мы хорошие, и пусть она на нас не обижается, это не дело». «Правильно», — одобрительно крякнул Назар Захарович. «Я надеялся, что ты именно так и ответишь. Умница ты, Элка».